Глава 20 Суббота. Меня доставили в больницу Лейк-Плейсида. Небольшое, но вполне функциональное учреждение. Патрульные позвонили Полу, и он уже ждал нас, когда мы туда добрались. Как только я вышла из машины скорой помощи и улеглась на кровать в больничном отделении, Пол принялся обхаживать меня, поглаживать и страдальчески морщиться, глядя на раны, словно чувствовал мою боль. Через полчаса мне разрешили уехать. Я отделалась порезом над левым глазом от часов и несколькими синяками на предплечьях. В то время все казалось даже хуже, но врачи сказали, что мне повезло. Очень повезло. Пол отвез меня домой на пикапе. Ровер отбуксировали в ремонтную мастерскую. Нам нужно будет взять на прокат еще одну машину, пока мы будем разбираться со страховкой и ремонтом. Рассвет уже окрасил небо в розово-золотистые тона. Спокойно ведя машину, пол глянул на меня. «Патрульный упомянул, что ты все беспокоилась об олене. Так вот он сказал, что у них найдутся то ли охотники, то ли мясники. Короче, они его оприходуют и употребят с пользой». Я все еще мысленно видела оленей глаз, смотревший на меня с темной обочины. Олени, в общем, широко распространены у Вестчестере, и частенько доставляют людям неприятности. Мы постоянно видим их на нашем заднем дворе. Но олени Адерондока ведут себя по-другому. Они практически неуловимы и не склонны появляться на людях, оставаясь скорее дикими и таинственными животными. В голове у меня все кружилось. Я по-прежнему пребывала в каком-то сверхъестественном спокойствии, однако что-то меня тревожило. Подсознательно. И дело не в выпивке. Несмотря на мои опасения, полиция не стала проверять уровень алкоголя в моей крови, а теперь его уже и вовсе не осталось. Может быть, я все еще в шоке. И, конечно, чертовски устала. Я попыталась восстановить в памяти события последних суток. Неужели уже прошли сутки? Еще не прошли. Сейчас только пять утра, а Джонни с Майклом появились вчера около одиннадцати. И через полчаса она объявила об их помолвке. Тогда меня больше ошеломило его сходство с моим давним пациентом, чем новость о предложении руки и сердца. Вскоре после их прибытия мне сообщили о смерти Мэгги Льюис, и я отправилась в четырехчасовой путь домой, чтобы поговорить там с местной полицией и заодно просмотреть мои офисные папки. Не Мэгги, а Тома Бишепа. Я нашла адрес дяди, взявшего и вырастившего мальчика. Арнольд Бликер сначала проявил гостеприимство, но потом выгнал меня из дома. В итоге явились его дочь с мужем и послали меня к чертовой бабушке. Потом я съездила к дому Бишопов, где обнаружила детектива Старчика. Он тоже следил за их домом и сообщил мне, что Лору Бишоп выпускают на свободу. Наконец Фрэнк Миллс раздобыл сведения о том, что том Бишоп «Живёт на другом конце страны, зато тюрьма Лоры Бишоп находится в горах поблизости от моего озёрного дома». «Ну вот, по-моему, я вспомнила все важные события». «Так, поговори со мной», — вдруг изрёк Пол. «Если можешь, конечно». «Что там с этим копом? Почему он торчал там? Чего ради сообщил тебе о том, что Лору Бишоп досрочно освобождают?» Внезапно я осознала, что не сказала Полу о близости ее тюрьмы к нашему дому. «Ты хочешь попугать меня?» — проворчал он. «Ладно. У нас здесь определенно что-то происходит. Так ты думаешь?» Вопросы Пола показались мне туповатыми, будто он был каким-то глупым детективом. Но, наверное, у меня просто разболелась голова, и я ужасно устала. Не знаю, что и думать. Закрыв глаза, я откинулась на спинку сиденья. «А что вы делали вчера вечером?» «Что мы делали? Они вдвоем съездили в город, взяли какой-то китайской еды и вернулись. После того, как мы поели, я пошел возиться с лодкой, а они укатили». «Когда?» «Точно не знаю. Было уже поздно. Может, часов в одиннадцать?» «Мне жаль, что я не сразу услышал твой звонок. Так и не собрался провести телефонную линию в гараж». «Случилось что-нибудь странное?» «Не считая того, что ты сбила оленя, решив вернуться сюда посреди ночи?» «Нет, ничего». «Во сколько они вернулись?» Пропустив его шуточку мимо ушей, спросила я. «Они не вернулись?» «Не вернулись?» Я с трудом разлепила веки. «Еще нет. Ее машина не...» «Эм, ты что-то от меня скрываешь?» «Что?» «Нет». Уже полностью проснувшись, я позвонила в озерный дом, и нервно слушала гудки. Когда Джонни взяла трубку, я облегченно вздохнула. «Мам!» Похоже, мой звонок разбудил ее. «Что случилось?» «Спи спокойно, все хорошо, поговорим позже». «Ладно». Я дала отбой. Пол внимательно следил за мной. Он все еще казался мне глупым детективом. По какой-то причине я вдруг вспомнила тот дождливый день много лет назад, когда ударила его. «Не знаю», — протянула я. «А что ты думаешь о выходе Лоры Бишоп из тюрьмы?» «Что я думаю?» — хмуро уточнил Пол, следя за дорогой. «Даже понятия не имею, что и думать». Пристально посмотрев на него, я расслабилась. «Да, тяжелые выдались деньки, невероятно утомительные». «Что ты имеешь в виду?» «Все будет хорошо. Просто мне нужно отдохнуть». Он мрачно молчал, обдумывая мои слова. «Эй!» — я коснулась его руки. «Мы во всем разберемся. Ясно? Разберемся!» Я проспала до полудня. Проснувшись первым делом, сбросила маску с глаз. Мне стало жарко. Комнату заливали солнечные лучи, и я даже вспотела. Я еще плохо понимала, что происходит. Мне снился олень с разбитой головой. «Джонни!» — воскликнула я и, слишком быстро вскочив, упала с кровати. Переводя дух на полу, я услышала быстрые шаги. Кто-то поднимался по лестнице. Оказалось, пол. Он ворвался в комнату и, опустившись на колени рядом со мной, взял меня за руки. «Милая малыш, что с тобой?» «Я в порядке». Я позволила ему помочь мне подняться. Мы присели на край кровати, и я добавила Просто поскользнулась. Он внимательно посмотрел на меня. Мы быстро поцеловались, и я высвободилась из его объятий. «Всё отлично!» Удалившись в ванную, я включила свет. Видок у меня, конечно, был далеко не лучший. На щеке темнел синяк от удара, да ещё этот порез над глазом. Восковое бледное лицо поблёскивало от пота. Я включила душ. «Ты действительно нормально себя чувствуешь?» — крикнул мне Пол. «Да! Могу ли я тебя чем-нибудь порадовать?» Открыв кран, я набрала воды, в здешнем озере чистая питьевая вода, и глотнула немного из чашки. «Я умираю с голоду!» — призналась я Полу. «Все ясно, больше ни слова!» Я выглянула из-за двери ванной. «Где сейчас Джонни?» Пол остановился на полпути. «Поехала в город купить что-нибудь из еды? Они же только вчера туда ездили!» Его лоб прорезали морщины. Потом он разгладился, и лицо пола прояснилось, вновь обретя так хорошо знакомое мне за долгие годы семейной жизни выражение. Сейчас он постарается быть здравомысленнее самого здравомыслия. «Слушай, я тут немного поразмышлял, пока ты спала». «Так-так». «И надумал, что мне все это не по душе». Взяв зубную щетку, я выдавила на нее немного пасты. «Ясно. И что же дальше?» «С одной стороны, я подумал, что ты должна сделать все необходимое, чтобы рассеять свои опасения по поводу Майкла. Ну, может, нанять кого-нибудь для проверки его прошлого». Почистив зубы, я сполоснула рот, но не стала упоминать Фрэнка Милса. «А с другой стороны?» «А с другой разум говорит мне, что происходит кое-что еще». «Что же?» Пол взглянул на меня с сочувственной и несколько снисходительной улыбкой, как будто я не понимала очевидного. Наша дочь собралась выйти замуж. После всех наших лет переживаний за неё после всего, через что мы прошли, такой сюрприз сложно осознать. И тебе это известно лучше всех. Я вымыла и убрала зубную щетку. Пол подошел ближе. Ему не стоило напоминать мне о тех бессонных и тревожных ночах, что мы провели, занимаясь ее поисками. «Она подвергла нас испытанию», — продолжил он. «И теперь, когда это случилось...» «Правда, Эм, просто сама подумай. Вспомни, как ты отреагировала на то, что она не ночевала здесь. И вообще, как ты вела себя с тех пор, как появился Майкл. Это же своего рода посттравматический стресс. В нем-то все и дело». «Я признаю, что, возможно, в чем-то ты прав», — согласилась я. Я ведь тоже беспокоюсь за нее. Но она выглядит такой счастливой. «Ладно, давай посмотрим, что скажет Шон», предложила я, направляясь в душ. Сбросив халат на пол, добавила. «Он всегда хорошо разбирался в парнях Джонни». «Ну да, и ни один из них ему не понравился», проворчал Пол прямо за моей спиной. «Вот именно». Кончики пальцев Пола мягко прошлись по моим плечам. Он наклонился ближе. Я так рад, что с тобой всё в порядке. Могло быть хуже, намного хуже. Он нежно поцеловал мою шею. Его руки скользнули по моим локтям и спустились к ягодицам и бёдрам. В такие моменты мне всегда отчасти приходилось преодолевать внутреннее сопротивление. С одной стороны, сейчас я чувствовала себя не особенно привлекательной, не особо сексуальной. С другой — Хотя прошло много лет с тех пор, как мы с Полом пережили его измену, воспоминания о ней так и не исчезли. Мысль о том, что он прикасался вот так же к другой женщине, неизменно посещала меня. И временами казалось, будто кто-то незримый следит за нами. Но я научилась справляться с этим, уступая собственным желаниям. Мы с Полом вели активную жизнь, полную дел, и давно оставили позади молодость — Даже несмотря на то, что наше гнездышко опустело, давно уж миновали те дни, когда сексу мешали крутившиеся под ногами дети. С тех пор, как Джонни укатила в универ, наше поведение не стало образцом любовной романтики. Мы частенько работали допоздна и часто так уставали, что встречались как два корабля, еле дошедшие до причала в ночи. Поэтому пользовались любыми появляющимися шансами. Сейчас, впрочем, Секс включал в себя нечто более важное. Ощущение близости, комфорта, тесной интимной связи. Я вошла в душ раньше Пола. Он снял одежду и присоединился ко мне. Я повернулась к нему, и он мягко, но твердо прижал меня к стенке душа. Нас поливали струи воды. Хорошо, что я успела отрегулировать их до приятной теплой температуры. Мы вошли в наш ритм. На несколько мгновений я забыла обо всем. О Майкле Рэнди, Арнольде Бликере, подозрительном Стиве Старчике и о том, что Лору Бишоп освобождают из тюрьмы всего в нескольких милях отсюда.